Максим Стрежный. Главный инстинкт. Повесть. Если рядом с тобой кто-нибудь умирает, ты этого не чувствуешь. В этом несчастье мира. Сострадание — это не боль. Эрих Мария Ремарк. Возлюби ближнего своего. Нельзя допустить, чтобы все это было искажено чуждым духом человеческого мышления. Вечерами, закончив свои дела, псы будут сидеть и говорить о человеке. Клиффорд Саймок, Город. Глава 1. Хомяк целил в складной столик. В самую его десятку. В стакан с апельсиновым соком. Несколько не слишком решительных попыток с плавным набором высоты и аккуратным облетом объекта были явно пробными заходами. А вот теперь он шел на цель со стремительностью хищной птицы. Траектория, по которой он двигался, неминуемо пересекалась с высоким запотевшим стаканом И уже некоторое время присматривавшаяся ко всем этим хомяковым упражнениям доктор Арцимович поджалась, предчувствуя на теле ледяные брызги. Однако в самом конце пике, за какие-то пару сантиметров, хомяк свечкой взмыл кверху, кувыркнулся, в шерсти вспыхнули рыжие искры заходящего солнца, выполнил еще два-три рискованных пируэта и оказался вдруг на голой ноге доктора. Арцимович даже не успела второй раз испугаться – Да и пугаться было уже нечего. Только что метавшаяся над поляной коричневая молния благополучно рассеялась. Хомяк был теперь добрый и пушистый, как знакомая с детства плюшевая игрушка. Он осторожно потрогал лапкой колено доктора, остался им доволен и аккуратными шажками двинулся вверх по длинному полному бедру. Прикосновения мягких подушечек на его лапах напоминали доктору кота, который у нее когда-то был, а скользящий по телу пушистый хвост будил ощущение несколько иного характера. Эти вторые ощущения Арцемович предпочла проигнорировать. Хомяк тем временем миновал узкую полоску ткани, ни разу на нее не наступив, прошагал по спортивному животу и остановился, оценивая размеры возникшего перед ним препятствия. Он медленно, будто подтягиваясь, развернул крылья, но потом, видимо, передумав, вновь сложил их и уселся. Зажмурился и пристроил голову способом, который лет пятнадцать назад Арцимович ни за что бы не позволил даже знакомому с детства плюшевому мишке. Пахло от хомяка на удивление приятно. Чем-то горьковатым, похожим на почули. Доктор потянула руку почесать хомяка за ушком. Но на треугольной трехцветной кошачьей мордочке с белыми отметинами на щеках тут же распахнулись совершенно не кошачьи блестящие глазки и уставились на нее спокойным, внимательным взглядом. Глазки были черные. И впрямь медвежонок. Доктор все-таки осторожно провела кончиками пальцев по пушистому загривку, надеясь, что не слишком нарушает принятый у хомяков этикет. К ласке хомяк остался равнодушен. Арцимович повторила жест с тем же результатом, вздохнула и взяла со столика раскрытую книгу. Она успела пробежать глазами пару страниц, когда на разворот книги легла тень. И сразу же за изголовьем ее шезлонга с тщательной деликатностью покашляли. «О, дорогой старпом!» — сказала Арцимович, салютуя книгой в направлении звука. «Вас можно узнать даже не видя». По ауре дисциплины, которую вы распространяете далеко за пределы своей физической сущности. Увидев вас в столь пикантной ситуации и не одну, я право поначалу хотел было удалиться. Но дело мое столь безотлагательно, что мне просто не оставалось иного выхода, кроме как нарушить ваше уединение. И поскольку постучаться мне было решительно не во что, пришлось обозначить свое присутствие иным В речи у Старпома Шафранова, которую он произносил, проявляясь в поле зрения доктора по частям, чёрный рукав кителя, козырёк фуражки, серебряный погон, возникла заминка. «Способом», — заключил он, но было поздно. Финал оказался уже не тем. «Браво, Старпом!» «Судя по тому, что вы извели на меня свой полугодовой запас изысканности, ближайшие шесть месяцев нам предстоит общаться знаками. Вы ведь не станете употреблять в разговоре с дамой более привычный вам флотский жаргон». Шафранов молчал. Арцемович понимала, что тираду свою он готовил заранее, еще только подходя к пляжу. Может быть, даже специально останавливался, чтобы подумать. Сдаваться, однако, с торпом не собирался. Честное слово, товарищ доктор, сказал он наконец. Я готов использовать любой язык, лишь бы вернуть вас к исполнению обязанностей. Доктор посмотрела на него с восхищением. Вы демонстрируете значительные успехи с торпом, но весовые категории у нас с вами совершенно разные, добавила она про себя. Она перекатилась на бок, чтобы положить на столик книгу. Хомяк плюхнулся на шезлонг и недовольно затряс мохнатой мордочкой. Доктор чуть изогнула ногу. Серые глаза Старпома, не отрывавшиеся от лица Арцемович, были непроницаемы. В них была сталь, в них был устав, в них был долг. Старпом хранил молчание. «Не столь, впрочем, значительные успехи для того, чтобы пускать вас в места нетронутые цивилизацией. Под вашим взглядом трава жухнет, вы тут всю экосистему загубите, а вы посмотрите, какая она здесь замечательная». Доктор повернула голову. Местность и вправду была хороша. В густых волнах широкой тихой реки дрожала алая дорожка отходящего на покой солнца. Река несла свои воды к полоске леса, в которой превращалась окаймляющая пляж хвойная роща, а потом вокруг леса, а потом в какую-то неведомую, раскинувшуюся под прозрачным небом осеннюю бесконечность. Бесконечность, как точно знал Старпом, заканчивалась десятком километров ниже — У озера, в тех зоне, где располагались основные силовые установки научников. «А это замечательная рощица», — продолжала Арцемович. «Вы где-нибудь ещё видели ёлки с золотистой хвоей?» Доктор чуть шевельнула бедром. Она говорила ещё... Очень изящно что-то о художественном ансамбле, могущем послужить утешением для самого притязательного художника, о грибах, непременно прячущихся под этими соснами, о романтике и колористике. Но, уловив её движение, старпом от рощицы всё-таки отвлёкся. Хомяки, видимо, большие поэты, раз инстинкт направляет их к таким местам. «А куда влекут вас, ваши инстинкты, дорогой старпом?» Шафранов мгновенно перебросил взгляд на лицо доктора и осознал, что она, скосив глаза, за ним наблюдает. Многоэтажная конструкция, она поняла, что я понял, что она поняла, воздвиглась над старпомом, нависла всей тяжестью, покачнулась и с жутким треском обрушилась, хороня его в обломках. Губы Арцимович дрогнули, она откинулась и с видом вполне насытившейся на сегодня тигрицы потянулась. Шафранов погибал. Он медленно наливался краской, изо всех сил пытаясь этому противиться, и от своих усилий краснел еще больше. «Инстинкты, дорогой Старпом, дремучие инстинкты. Мы старательно прячем их за нашим воспитанием и формой. Но стоит только на миг ослабить хватку, как они тут же рвутся наружу, дикие, властные, не желающие ничего понимать. Скрытая в нас природа, Старпом. Запоминайте, а лучше записывайте». Доктор взяла книгу. Станислав Лем механически прочел на обложке Старпом. «Вы читаете бумажные книги?» — сказал он, вполне себе ровным голосом. Он признавал поражение. — Да, старпом, меня влечет архаика, — сказала доктор и рассмеялась. — Вполне себе добродушно. Никакая она была не тигрица. — Простите меня, Алексей, все от этой дикой осенней скуки. Четвертый месяц осени. Так что там стряслось? Научники вдруг заторопились? — Да, днями стартует мини-серия. За вами освидетельствование пусковых смен. Арцемович вздохнула. Увлекательнейшее наблюдение за акробатическими этюдами хомяка уступают место унылой сертификации предсердий и селезенок. Она поднялась и, отряхнув с подошв соринки, сунула ноги в темно-розовое сабо, накинула форменный халат, тронула панель столика. Они с Шафрановым стали ждать, пока свернется кемпинг. Вновь лишившийся приюта хомяк прыгнул в воздух и заметался над поляной. Когда последняя направляющая шезлонга втянулась, Шафранов наклонился, подхватил образовавшийся пакет и вопросительно посмотрел на доктора. «Идемте с торпом», — сказала она. Хомяк отправился вслед за ними, по пути атакуя в знакомой доктору манере редкие букетики каких-то местных злаков. Физически Флора не страдала от нападений хомяка, но ее желтый цвет и уныло опущенные стебли свидетельствовали о психологической действенности его усилий. Хомяк почему-то все время выбирал ближайший к людям пучок зелени. Набрав высоту после пикирования, он начинал биться, словно подстреленный спрятавшимся охотником. Потом его полет выправлялся, и он уходил далеко вперед, почти исчезая из виду. И вновь возникал рядом с людьми, неожиданно выныривая из-за плеч или проносясь очень низко над головой, обдавая порывом разорванного крыльями воздуха. «А как называется вот это?» — спросила Арцемович, показав рукой туда, где только что пролетела пушистая фигурка. «Это называется многократная восходящая правовинтовая бочка». Они шли прямо по степи. Доктор обнаружила пляж совсем недалеко во время вечерней пробежки, и тропинка ещё не образовалась. Арцемович видела, как изо всех сил старается выглядеть непринуждённым, обутый в тяжёлые армейские ботинки шафранов, и как не слишком хорошо у него это получается». С осторожностью уступавший мешкочек Шафранов отмечал сколь легка и грациозно Арцимович, даже в своих сабо, вышагивавшая точно по ковровой дорожке на министерском приеме. Еще ее легко было представить на подиуме или. Шафранов оборвал мысль. Он мужественно игнорировал вырезы ее халата, располагавшиеся чересчур близко. Арцимович была значительно выше ростом. Они прошли мимо куста, до сих пор украшенного зеленоватыми треугольными цветками, потом мимо куста, поросшего вьюном с жесткой колючкой. Кустов вообще-то было наперечет, роща осталась у них за спинами, и все разнообразие, которое предлагало их взглядом расстилавшаяся далеко во все стороны серая аскетичная степь, заключалось в неровных рыхлых кочках с шапками реденькой пожухлой травки. Небо над всем этим было бледно-голубым и совершенно пустым. По кусту, мимо которого они шли, энергично перебирая многочисленными ногами, семенил продолговатый пурпурный жук, окрасом и решительностью явно протестуя против царящего всюду увядания. Куст был третьим. Коричневые без листьев веточки были покрыты желтоватым пушком, отчего казалось, что... «Скажите, Алексей, а как вы боретесь со скукой?» «Играю в шахматы с Дитрихом». «Помогает?» «Если Дитрих играет молча, то помогает?» Доктор, понимающе усмехнулась. «Они никак не могли пройти мимо солнца, продолжавшего садиться. А сегодня, значит, Дитрих был разговорчив или он был занят?» Старпом помедлил с ответом. «Конечно же, можно было просто позвонить вам, но Дитрих и вправду был сегодня в ударе. Пришлось по-быстрому проиграть ему две партии» на плечо Старпому упал хомяк. Вцепившись лапками в погоны, расставив для равновесия крылья, он стал смотреть Старпому в правый глаз. «Капитан пиратского судна и его попугай», сказал Шафранов. «Скорее прогулочной яхты», сказала Арцемович, зафрахтованной столичными туристами, отправленной в несусветную глушь и поставленной на стоянку в тихой гавани необитаемого острова. А попугаи были бы, кстати, сказал Старпом, если уж ни нанитов, и ни Киберов, и ни космоса. 21 век, 20 даже, подобная Архайка, доктор, вас привлекает. Шафранов согнал хомяка. Тихая гавань необитаемого острова, подумала Арцимович, ни сети, ни друзей, ни нормального ионного душа, ни даже работы. Впрочем, работы нет уже давно. Добавила она к своей мысли через несколько шагов. Когда они подошли к высокой длинной серой стене периметра, солнце ещё продолжало садиться. Оно продолжало садиться уже вторые земные сутки.